Глава 5 В мягком полумраке теплого летнего вечера ярмарочная площадь выглядела заброшенной. От трех прошедших дней не осталось никаких следов, кроме вытоптанных тропинок и вмятин на траве от козел. До следующего года на площади воцарилось запустение. Аббатские служители собрали последние пошлины, подсчитали прибыль и отправились почивать так же, как вся братья. Сонный привратник открыл ворота, но как только всадники въехали во двор, спящее аббатство словно по волшебству преобразилось. Из странно приимного дома выбежала Эллен, а следом ворчестерский купец, гнев которого заметно поостыл. За ними спешили брат Марк и личный писец Радульфуса. «Отец аббат!» «Повелел тебе явиться в его покое, когда бы ты ни приехал», — сообщил писец Котфаэлю. «Я выслал вперед гонца», — пояснил Хью. Аббат волновался, и он имеет право поскорее узнать, чем все кончилось. Эллин повела сонных, почти ничего не понимавших Филиппа и Эмму, в странно приимный дом отдохнуть и освежиться. Брат Марк со всех ног припустил в сарайчик за бальзамом из стутовых листьев, известным как лучшее средство от ожогов, стражники повели в замок Турстона фаулера а брат Катфаэль направился в аббатские покои, где и предстал перед Радульфусом. Несмотря на поздний час, аббат, похоже, еще не ложился. При свете единственной свечи он внимательно посмотрел на Катфаэля и коротко спросил «Все в порядке?» «Истинно так, отец аббат!» Мы привезли мистрис Вернольд, она обожгла руку, но это пройдет, и схватили убийцу ее дядюшки, точнее одного из убийц. Стало быть, есть и другой. Где же он? Был и другой отец Аббат, но ныне он мертв, и нечеловеческая рука покарала его. Никто из нас не убивал этого человека. Он погиб в огне. «Расскажи мне все», — потребовал Аббат. Катфаэль коротко поведал ему все, что знал. Эмми, вероятно, было известно больше, но насколько об этом оставалось только гадать. Но что же это за письмо? Почему, желая заполучить его, люди шли на столь страшные злодеяния? Этого мы не знаем. Да, наверное, никогда уже и не узнаем. «Ибо письмо сгорело вместе с ним», — промолвил Катфаэль. «Но нынче страна разделена на два враждующих лагеря, и в каждом стане могут найтись люди, готовые переметнуться к противнику в надежде, что их предательство поможет им возвыситься или погубить соперников. Но какое бы зло ни замышлялось, ныне оно уже не принесет плодов». «Я опасался» что все кончится гораздо хуже, — сказал Радульфус, облегченно вздохнув. «Слава Богу, гости аббатства не пострадали, но ну, теперь опасность миновала». Он помолчал, размышляя. «Этот молодой человек, так много сделавший для нас и для девушки, ты, кажется, говорил, что он сын Провоста?» «Да, отец аббат». И я, с твоего дозволения, хотел бы пойти к нему домой, подлечить ожоги и его, и мистрис Вернольд. хотя они и не слишком тяжелые, лучше заняться этим не откладывая. Вот и займись, с Божьим благословением. Это кстати. Заодно ты сможешь передать кое-что про Восту. Скажи мастеру Карвизеру, что я со всем подобающим почтением. Прошу его удостоить меня своим посещением завтра поутру, ближе к концу капитула. Я должен обсудить с ним одно дело. Мистри Карвизер рвала и метала. Да и как же иначе? Ее непутевого сынка только что выпустили из темницы, а он тут же запропастился невесть куда. Уж полночь минула, а о нем ни слуху, ни духу. Не меньше дюжины раз она обожилась, что умывает руки и больше даже думать не станет об этом бездельнике. Пусть делает, что хочет, и идет, куда хочет, хоть прямиком к вечной погибели. Однако муж никак не мог уговорить ее улечься в постель. Стоило ей заслышать что-то похожее на звук шагов, как она тут же летела к дверям с бранью на устах и с надеждой в сердце. И он, наконец, появился, пропахший дымом, в разорванной рубахе, с опаленными волосами, бережно поддерживая незнакомую большеглазую девушку. Следом за ним шел монах из обители святых Петра и Павла, Юноша выглядел таким повзрослевшим, что это заставляло забыть о его драной одежде и перепачканном лице. Вместо того, чтобы поносить сына или осыпать его ласками, матушка корвизер взяла обоих за руки, провела в дом, усадила за стол и принялась хлопотать по хозяйству, чтобы накормить и напоить их, изредка подбадривая сына и его гостью заботливыми словами. Филиппа мать ни о чем не расспрашивала, хотя не приходилось сомневаться, что завтра она вытянет из него всю историю. Пока же брат Катфаэль вкратце поведал ей самое основное, одновременно очищая, смазывая и перевязывая ожоги, сильные на руке Эммы и послабее на руке и на лбу Филиппа. Он решил, что сейчас особо распинаться о геройстве юноши не стоит — Пусть его матушка в свое время услышит об этом от Эммы, так оно, пожалуй, будет лучше. Эмма почти ничего не говорила, пребывая в блаженном изнеможении, но почти ни на миг не отводила глаз от Филиппа. Когда же ей все-таки случалось посмотреть в сторону, взору девушки представало солидное безвычурностью убранство, обычное для жилищ зажиточных горожан. К такой обстановке она привыкла с детства и чувствовала себя так, будто вернулась домой. Она радостно улыбалась, и ее улыбка говорила сама за себя. А все матушки — мастерицы примечать такие взгляды и толковать их значение. Эмма полностью очаровала госпожу Карвизер. Заботливо кудахтая, словно на сетка над выводком, та расстелила постель, уложила Эмму — и напоила ее приготовленным Катфаэлем маковым отваром, чтобы девушка позабыла о боли и поскорее уснула. — Прелестное дитя! Отроду не встречала милее! — сказала хозяйка Катфаэлю, вернувшись из спальни. Она бросила любящий взгляд на сына и увидела, что он заснул прямо на стуле. — Надо же! — вздохнула она. — Филипп-то каков! А я о нем бог весь, что думала. А ведь, кажется, кому как не матери знать цену своему сыну?» «Он и сам-то совсем недавно узнал себе настоящую цену», — промолвил Катфаэль, укладывая свою сумму. «Но теперь знает себя куда лучше, чем пару дней назад. Я оставлю эти бальзамы и мази. Ты ведь знаешь, как ими пользоваться». Завтра я приду, взгляну, как заживают раны, но попозже. А сейчас ухожу, потому как более чем уверен, что мне давно пора в постель. Сильно сомневаюсь, что завтра я услышу колокол к заутрине. Встретив во дворе самого Джеффри Карвизера, ставившего в стойло лошадь, на которой его сын приехал из Стентон-Кобальда, Катфаэль передал ему приглашение Аббата. Провозд выслушал его и недоверчиво поднял брови. «Хотел бы я знать, чего он от меня хочет. Помнится, в прошлый раз, явившись на капитул со всем почтением, я встретил весьма холодный прием. Но при всем при том...» — отозвался Катфаэль, задумчиво почесывая загорелый, круглый, как слива нос, Я бы на твоем месте непременно сходил, хотя бы из любопытства. Вдруг там, знаешь ли, потеплело. Хотя Катфаэль и ухитрился подняться к заутрине, не приходилось удивляться тому, что он не приминул воспользоваться преимуществом облюбованного им укромного местечка за колонной, чтобы, как обычно, вздремнуть во время капитула. Правда, на сей раз монах заснул так крепко, что начал было храпеть, но при первых тревожных признаках брат Марк перепугался и растормошил его. Правост решил все же принять приглашение Аббата и явился к самому концу собрания. Едва служитель объявил о его приходе, брат Катфаэль встрепенулся. «Провозд! «Зачем пришел?» — шепотом спросил брат Марк. «Пригласили, вот и пришел. Почем мне знать зачем?» «Тише!» Джеффри Карвизер, одетый, как и подобало его должности, вошел в зал и поклонился Аббату почтительно, но холодно. На сей раз за его спиной не стояли все именитые горожане, и, по правде сказать, хотя провозд и испытывал некоторое любопытство — Он не ждал многого от этого визита. К тому же голова его была занята другим. Конечно, он, как всегда, иначе и быть не могло, думал о нуждах города, но сегодня общественные заботы отступили на второй план. Ведь его наследник не только очистился от всех подозрений, но и заслужил добрую славу. Таким сыном нельзя не гордиться». «Благодарю, провоз, за то, что вы так любезно откликнулись на мое приглашение», — доброжелательно промолвил Аббат. «Помнится, перед ярмаркой город обращался ко мне с просьбой, которую я отклонил». Провост промолчал, не видя смысла в том, чтобы тратить слова впустую. «Нынче ярмарка завершилась», — продолжил Радульфус а весь доход от нее поступил в аббатскую казну в полном соответствии с хартией. «Одобряете ли вы это?» «Закон ни в чем не нарушен», — ответил провозт. «Хорошо, я тоже так считаю». Отказывая городу, я отстаивал права и привилегии аббатства и не мог поступить иначе, Какой бы обоснованной ни представлялась мне ваша просьба, если бы я пошел вам навстречу, мои будущие преемники на посту Аббата осудили бы меня и справедливо, ибо это означало бы поступиться привилегиями обители. Наши права священны, но ныне они ничем не нарушены, ибо мы получили все, что нам причитается. И теперь, как пастырь этой обители, я вправе сам решать, как распорядиться принадлежащими аббатству деньгами. То, отчего я не вправе был отказаться в нарушении Хартии, с нажимом сказал Радульфус, ныне я могу дать вам свободно, как дар нашего ордена. Итак, я объявляю что передаю десятую часть всех доходов от ярмарки городу Шрусбери на обновление стен и мощение улиц. Провост раскраснелся от удовольствия. Он и так радовался за сына, а тут еще столь неожиданный и щедрый дар. Будучи сам человеком великодушным, он умел ценить великодушие других. «Милорд!» промолвил Провост. «Я буду счастлив с благодарностью принять ваш дар и непремину проследить, чтобы все деньги были потрачены с пользою. И я велю объявить повсюду, что права и привилегии аббатства незыблемы. Ярмарку проводите вы и вам решать, как помочь соседям, если те оказались в нужде». «Казначей выдаст вам деньги», — промолвил Радульфус, поднялся со своего места и объявил. «Собрание капитула закончено».